Эпилог. Ноа. Восемь лет спустя. Я закрыла дверь гаража с улыбкой на губах. «Папа будет в восторге, Джули», — сказала я своей двухлетней дочери, пока мы шли по двору к нашему великолепному дому. Мы недавно переехали. В этот день, ровно два года назад, мы узнали, что во второй раз станем родителями. Поняли, что наш домик стал слишком мал и решили, что лучшее, что мы можем сделать, это переехать в дом побольше, рядом с пляжем, чтобы дети могли наслаждаться морем. Больше всех радовался Ник. Он подарил мне домик в центре, чтобы я могла продолжать учиться после рождения Эндрю. Поэтому мы долго не хотели оставлять его до тех пор, пока это не станет неизбежным. Ник был счастлив снова жить у моря, а я была рада за него. Эндрю стал первоклассным серфером. В свои 10 лет он уже выступал в национальной лиге и выиграл много трофеев, поэтому этот переезд для него тоже стал источником радости. Эндрю был точной копией Ника. И, как я сказала после родов, от меня ему не досталось ничего. К счастью, два года назад родилась одна маленькая персона, которая была практически моей копией. Джулия, моя дочь, была очень светлокожей, и ее лицо было усеяно сотнями маленьких веснушек, которые так и манили расцеловать их. От Ника у нее были только глаза, небесно-голубые, как и у Эндрю. Мы планировали родить Джулли долгие шесть лет. Как я и ожидала, Моя первая беременность оказалась настоящим чудом. И теперь, оглядываясь назад, я была уверена, что Бог дал нам Энди как единственный способ снова быть вместе. Когда мы узнали, что будет девочка, были в восторге. Николас обожал дочь, но она, как и ее мать когда-то, совсем не любила море и уж тем более не любила серфинг. Дочь была счастлива в моих руках. А мне нравилось проводить с ней все свое время. Энди вошел в дом весь мокрый и с ногами в песке. А теперь можно торт? Спросил он, садясь за стол и щипая сестру за щеки. Джулия завопила, а Эндрю рассмеялся с тем же озорным выражением лица, которое я видела у Ника так много раз на дню, особенно когда мы были одни. Только когда вернется папа, ответила я. В этот день Нику исполнилось 35. Мне все еще было трудно поверить, как быстро пролетело время. Казалось, только вчера мы гуляли по пляжам Миконоса, поглощенные друг другом, целуясь днями и ночами напролет. В июне мне исполнилось 30. И я тоже с трудом привыкла к этой мысли. Ник попросил не переворачивать дом вверх дном до его прибытия. Он хотел спокойного семейного застолья, И я уважала его желания. Более или менее. Я улыбнулась, закончив глазировать торт, который приготовила для него. Дети сидели в гостиной и смотрели мультфильмы. Хотя истерические вопли Джули говорили о том, что они, вероятно, дерутся. Я подпрыгнула, когда руки Ника схватили меня за талию, а невероятное мускулистое тело прижалось к моей спине. «Готовишь для меня, Веснушка?» прошептал Ник, очень чувственно покусывая мочку уха. «Не привыкай», — выпалила я, оставив лопатку на столе и повернувшись, чтобы встретить его, как он того заслуживал. «С днем рождения», — сказала я, притягивая его к себе, чтобы поцеловать в губы. Ник улыбнулся. «Никаких вечеринок сюрпризов?» — спросил он, проводя рукой по моей спине, лаская с нежностью и желанием. Я помотала головой. «Только мы», — решительно ответила я. Николас ухмыльнулся и крепко прижал меня к себе. «Нас прервал маленький человечек, стоящий у наших ног. «Папочка!» — крикнула Джули, поднимая руки, чтобы отец взял ее. Ник неохотно отстранился от меня и взял на руки свою вторую любимую девочку. В отличие от Энди, который всегда любил, когда Ник подбрасывал его в воздух и кружил, Джулия ненавидела это. В этом смысле моя дочурка была очень чопорной. Ник поцеловал ее кудри и усадил на бедро, а сам открыл холодильник и достал бутылку вина. На заднем фоне послышался звук видеоигры. «Как поживает самая красивая девочка в мире?» — спросил Ник Джулия, щекача ее. Наша дочь рассмеялась, обнажив оба своих зуба и сильно брыкаясь маленькими ножками. Так что Ник поставил ее на землю. Она побежала искать своего брата. Ник подошел ко мне и снова поцеловал в губы. «Сегодня будет очень длинная ночь», — чувственно проговорил он. Всё тело покалывало от предвкушения, но я заставила себя доесть торт. Мы хорошо провели вечер, вместе поужинали и спели «Хэппи Бёздэй». Джули хлопала в ладоши. Это была одна из немногих песен, которые она пела без ошибок. А Эндрю с удовольствием ел торт, который так сильно хотел попробовать. Когда мы уложили детей спать, я взяла Ника за руку и повела его на первый этаж. «У меня для тебя сюрприз», — взволнованно сказала я, не в силах сдержать улыбку. Ник подозрительно посмотрел на меня. «Что ты натворила, Веснушка? Клоуны ведь из-за дивана не вылезут, нет?» Я закатила глаза. Такое было всего один раз. «Пойдем, тебе понравится», — сказала я, открывая входную дверь и останавливаясь перед гаражом. Ник засунул руки в карманы, глядя на меня с удивлением и любопытством. «Готов?» — спросила я, закусив губу. «Еще чего?» — ответил он, издеваясь надо мной. Я проигнорировала его и нажала кнопку гаража, чтобы двери открылись. Это был огромный гараж, где у нас был еще и спортзал, и где хранились детские игрушки. Когда дверь, наконец, открылась, взгляд Николаса остановился на том, что было перед ним. «С днем рождения!» — взволнованно закричала я. «Что за...» — только и смог произнести он. «Ты сошла с ума?» — сказал он, делая шаг вперед. «Я ведь должна тебе Феррари, помнишь? Я не забываю своих обещаний!» Николас недоверчиво посмотрел на меня и рассмеялся, наполнив мою грудь радостью. Он подошел и, подхватив меня на руки, закружил. «Не могу в это поверить», — признался он, глядя на меня, а затем нахмурился. «Подожди». Он опустил меня, и я поняла, что грядет буря. «Разве ты не...» — начал он, когда я попятилась от него. «Скажи, что ты не потратила деньги, которые я положил на твой счет, чтобы купить подарок для меня». Я пожала плечами. «Я сказала, что они мне не нужны. Ты моя жена». «А ты мой муж», — ответила я, не в силах подавить свое ликование. «Уж не знаю, убить тебя или зацеловать. Скажи, малышка, что ты хочешь, чтобы я сделал с тобой?» Я ухмыльнулась. «Хочу бежать».